Более-менее Женька очухался только в кабине собственного флайера с выкрученным на максимум обогревом салона и сидений. Машина покружила над озером, пока пилот высматривал, не осталось ли там что-нибудь, кроме огромной полыни и тянущейся от нее дорожки, и полетела прочь. ресник повернул голову влево и понял, что Антону удалось-таки познакомиться с сорванным ДЭКС-6. Правда, ненадолго. Так что тому, что киборг беспилотской программы сидит за штурвалом, уверенно управляя машиной, лесник уже ничуть не удивился. «Что с гидроэракаром прохрипел Женька. «И с остальными?» Джек коротко, как на чужака, причем чужака враждебного, глянул на него и отрывисто в два плевка бросил. «Двигатель!» — взорвался. «Сам?» Киборг не ответил, предоставляя Женьке гадать, Что же произошло в салоне после его ухода? — Что, Кэм уговорил Тоху избавиться и от тебя? Или он сам передумал? — Нет. Тогда почему? — Просто так, — огрызнулся Джек, подтверждая свою репутацию бракованного киборга и одновременно отбивая желание задавать новые вопросы. — Просто сорвался и убил всех подвернувшихся под руку людей, а не заткнешься — и тебя убью. Флайер заложил совершенно ненужную, скручивающую кишки петлю, как будто киборг и его подбил на бунт против человека. «Куда мы?» Джек опять промолчал, но вскоре Женька и сам увидел, что флайер снижается к модулю. Из душа лесник выбрался согревшимся, но абсолютно разбитым, аж перед глазами все плыло. «Звать на помощь Джека он гордо не стал. Да тот и не пришел бы. Киборг деловито сновал по модулю, собирая вещи». Женькин, между прочим, и в женькин же рюкзак. Термобелье, флисовая куртка, носки, нож, консервы. Хорошо так запасался, надолго. Откуда-то выпала деревянная фигурка кабанчика. Жак быстро ее подобрал и снова спрятал. На хозяина он демонстративно не глядел. Женька молча понаблюдал за таким откровенным мародерством, почувствовал, что ноги вот-вот ему откажут, и поплелся к кровати, презрительно буркнув. «Ну и проваливай, предатель!» Джек замер с термосом в руке. — Я тебя вытащил, — огрызнулся он. — Дальше сам крутись без киборга. У Женьки не было сил с ним ругаться, и он тем же голосом, полным горького разочарования, продолжил, просто чтобы высказаться. — А я-то считал тебя. Лесник внезапно осознал, что стыдить киборга бессмысленно. Кем бы ни считал его Женька, для Джека он, похоже, был всего лишь очередным хозяином. Более того, хозяином идиотом чмоты ты бракованная?» Киборг круто развернулся к нему, без слов давая понять, что его режим активирован. Все, конечно, уже и так было предельно ясно, однако в озвучке сработало как взрыв давно тиковшей бомбы. Бракованный, сорванный Киборг. Но кто успеет первым, он или хозяин, со своим последним приказом? Но Женька прошел мимо Джека, как мимо пустого места, неуклюже забрался в кровать, лёг лицом к стене и натянул одеяло почти до макушки. Ему действительно было всё равно. Убьёт его киборг или сбежит, ограбив до нитки. Скорее, всё-таки второй, иначе бросил бы хозяина в озере, выбраться из которого в одиночку было бы намного проще. Наверное, Джек даже не нешутошно рисковал собой, ныряя за таким якорем и борясь с водоворотом за двоих. Звуки торопливых сборов возобновились, но Женька почти сразу отрубился надеясь переспать и недомогание, и саму ситуацию, подозрительно напоминающую горячечный бред. Надежды не оправдались. К утру температура поднялась до 39 градусов, к обеду до 40 с половиной. После таблетки упала до 38, но через час снова поползла вверх, и Женьку затрясло даже под термоодеялом. Туго набитый рюкзак, вызывающий, стоял возле двери, но Джек продолжал слоняться по модулю со злым и растерянным видом. Уничтожить противника, вытащить человека из ледяной воды, отвести в безопасное место – это понятно и эффективно. Что делать сейчас? Эти люди такие неудобные в эксплуатации. Регулировать температуру тела не могут. Система ускоренной регенерации у них отсутствует. Ни динамику состояния посмотреть, ни процент повреждений жизнеспособности обсчитать. Все приходится оценивать визуально. Еще и от еды отказываются, хотя энергорасход во время болезни резко возрастает. Ситуация из драматической плавно перетекала в комическую. Киборг так откровенно очковал и увивался возле хозяина, что тот еле сдерживал смех. Пусть страдает мерзавец. Женьке он тоже у уйму нервов попортил. Впрочем, лесник действительно чувствовал себя паршиво и хотел только тишины и спать. — Да отстань ты от меня! Мэри ненаделанная! Не выдержал он, когда Джек после отвергнутого супа пристал к нему со свежесваренным киселем. «Дай умереть спокойно!» Как ни странно, на этот раз киборг беспрекословно повиновался, а через семь минут за окном с тревожным завыванием приземлился флайер скорой помощи, и в модуль, громко зацепившись медицинским чемоданчиком за косяк, вбежала Алла в криво накинутой на халат куртки. «Что случилось?» «Он умирает трагически», — наябедничал Джек. «Ничего подобного», — привстав, возмутился Женька сиплым от температуры голосом. «Просто простыл немного. А этот дурак...» «Шуток не понимает». «Тридцать девять и семь мстительно доложил врачу Киборг, после жаропонижающего в стандартной дозировке. «Ого!» — Алла направила на пациента инфракрасный глазок диагноста и убедилась, что Киборг ошибся всего на одну десятую градуса, в меньшую сторону. «Как это ты умудрился?» «Ноги промочил», — соврал Женька. «Ну да, и ноги, и тело, и голову, и легкие изнутри. Теперь в груди адски жжет». «В луже». «Подними майку». Алла собиралась приложить диагност к Женькиной груди, но чуть его не выронила. «Боже! А это что?» За ночь синяки от побоев растеклись вширь и налились всеми цветами грозовой тучи. В овраг скатился. Женька с угрозой покосился на Джека, но тот благоразумно молчал. «А там пеньки. И на дне лужа?» — издевательски уточнила Алла. «Ага». Лесник виновато отвел взгляд и попытался одернуть майку, но врач сердито дала ему по руке и все-таки провела диагностику. — Леший, это же кошмар, тебе срочно надо в больницу. У тебя три ребра сломано, ушиб левой почки и воспаление легких начинается. — Да чего вы оба прицепились? В больницу, в больницу! — засопел Женька. Алла разволновалась еще больше и зачем-то сунула ему под нос руку. — Сколько пальцев видишь? — Пять, — удивился Женька. «Да не двоишься ты у меня, я имею в виду. Ты и Джек, ну, киборг мой». «Вот», — с упреком сказала Алла, опускай руку, — «твой киборг и то умнее тебя». «Я ему это постоянно говорю», — поддакнул Джек, с прилетом врача немного успокоившись и снова обнаглев. «Не хочу я в больницу», — упрямо повторил Женька. «Подумаешь, ребра сами заживут, а от воспаления я уже антибиотик выпил». «С таким диагнозом его колоть надо, а лучше внутривенно вливать». Алла битых четверть часа, ругалась и уговаривала пациента, но тот стоял на своем, упорно не объясняя причин. «Просто не хочу, и все. Дома и стены лечат». «Какая к черту больница? Там же придется все подробно объяснять, то есть врать. А модуль на кого оставить? На этого?» И вообще, Джек вместе с ним купался и ничего, даже не чихнул. «Значит, и Женька вычухается. Не настолько он дохлее киборга». «Ладно, давай сюда свою задницу». — сдалась врач и открыла чемоданчик. Женька мужественно вытерпел два укола в левую ягодицу и один в правую. Жаропонижающее, антибиотик и что-то еще самое болезненное. Потом Алла туго перебинтовала ему грудь, выдала мазь от ушибов и горсть разноцветных таблеток, сказав, что это на сутки. А вот рецепт для аптеки. Пусть киборг внимательно наблюдает за состоянием хозяина и, если тому станет хуже, сразу снова позвонит» а утром в любом случае надо будет повторить уколы. Джек умеет их делать? Судя по заметной только Женьке ухмылке, киборг, если и не умел, то с удовольствием поучился бы, или сник поспешил заверить врача. Я и сам справлюсь, подумаешь. Алла в сердцах сказала, что сомневается в Женькиной способности думать, громко защелкнула чемоданчик и вышла из модуля. Кстати... «Про кабаната мне наврал», — ворчливо упрекнула она, приоткрыв дверь уже с другой стороны порога. «Не очень-то он и пугливый». «Что?» «От такого известия Женька не то что в постели, в гробу сел бы. Где ты его видела, когда?» «Да вот только что, когда прилетела. Он у самого порога лежал. Я сперва даже растерялась, то ли обходить его, то ли перелезать. Но в последний момент он все-таки вскочил и убежал». «Это точно Филька был?» Джек утвердительно кивнул. Алла тоже ответила. «Точно». Здоровенный кабан с лысой полосой на боку, как ты и рассказывал. Врач прищурил один глаз, словно рассматривая картинку на внутреннем экране, ткнула в нее пальцем и уточнила. — На левом. А ну, живо лег обратно. Или вколоть тебе еще и транквилизатор? Женька не успела ответить. Алла захлопнула дверь. Теперь насовсем. — Да ты ей точно нравишься, — уверенно заключил Джек, — особенно в голом виде. — Да ну тебя! снег смущенно заполз под одеяло но почти сразу высунул наружу ногу а потом вообще наполовину его откинул антиперетик начал действовать женьку из озноба бросило в жар в голове прояснилось и даже аппетит проснулся ладно тащи сюда свой суп обрадованный джек приволок самую большую миску наполненную до краев и с такой только фильку кормить ты чего растерялся женька я и здоровый столько не съем ты же не здоровый искренне удивился киборг — Я и не киборг. Лесник раз зачерпнул суп, второй, потом опустил ложку и в упор уставился на бывшего напарника. — Так все, хватит с меня этой ерунды. — Какого черта, Джек? Киборг мигом сбросил себя маску участливого друга и уставился на хозяина, как тогда, в балке. Даже зрачки загорелись, хотя света в комнате более чем хватало. — Знаешь, вот не страшно что-то ни хрена, — с чувством сказал Женька, пихая миску обратно киборгу в руки. — Объясняй давай. Глаза Джек потушил, но продолжал смотреть из-под с напряжением во всем теле. Отслеживание эмоций для предугадывания хозяйских желаний и поступков, которые могут оказаться фатальными. Что именно? Все с самого начала. Тогда ты точно умрешь. От старости, — проворчал Киборг, даже в такой момент не удержавшись от сарказма. Чем сам того не подозревая, дал Женьке крупный козырь. Значит... Джек притворяется именно сейчас страшным бракованным Дексом, а не когда изображает ехидного напарника. «Тогда с конца. Почему ты до сих пор здесь? Скачешь вокруг меня со своими супчиками, как ни в чем не бывало. Надеешься, что у меня память отшибла. Вот убежусь, что ты не сдох, и сразу уйду», — насупился Джек. «Зачем? Со своими сообщниками ты так не церемонился». «Они сообщники моего бывшего хозяина», — огрызнулся киборг. «И они сами». Что сами? Я просто хотел их обезоружить, но Кэм успел в меня выстрелить. Я увернулся, а двигатель нет. Оставалось только выпрыгнуть, пока цепная реакция не пошла. Ведь у Джека стал удрученный. Видимо, убийство людей действительно не входило в его планы и зацепило его сильнее, чем можно ожидать от машины смерти. Впрочем, Брайана тоже слегка огорчала необходимость Женькиного утопления и сочувствовать бедняжкам лесник не желал. «Тем не менее, ты до этого...» Радостно вываливал им все, что знал. — То есть ты предпочел бы, чтобы они продолжили выколачивать информацию из тебя? — вкратчево уточнил Джек. — Я бы им ничего не сказал. — Вот именно. — Они все равно не собирались оставлять меня в живых, — упрямо возразил Женька. — Так какая разница, утопили бы они меня или забили до смерти? — Утопили они тебя все-таки попозже, — лесник возмущенно хохотнул. «Ну, спасибо. Эти полчаса здорово продлили, а главное, обогатили мою жизнь». «Но ты же до сих пор жив», — резонно заметил Киборг. «А в тот момент у меня вообще не было шансов тебя вытащить, только оттянуть время». Внушить Женьке благодарность к своему спасителю Джеку так и не удалось. «Вытащил, ага. Только перед этим сам же меня в эту историю и втравил. Ты почти два месяца прикрывал этих гадов, а теперь говоришь, что вы не сообщники». Лесник мстительно вывалил киборгу все свои, увы, безнадежно запоздалые догадки. И про поиски бинокля, и про сломавшиеся во время учета флайер, и про ночные гулянки в грозу, а после этого сообразил и добавил к подвигам Джека загадочно опустевший флакон со свиными феромонами. Подлый напарник дождался, когда Женька снова заснет, и обрызгал ими куст, чтобы ошалевший кабан уничтожил все следы вражеского разведчика. Ты бегал проверять, как там дела с палаткой и киборгом. А он, в свою очередь, увязался за тобой, да? Джек не стал ничего отрицать, но с таким же упрямым запалом заявил. Я прикрывал не их, а тебя. Если бы ты наткнулся на Саргона до того, как Антон хакнул семерку, она пристрелила бы нас обоих. У нее был приказ не допускать никого постороннего ближе ста метров. И вообще, голос Джека предательски дрогнул от обиды. Мне совершенно не хотелось участвовать в этой истории. Это вы меня заставили?» Женька удивленно захлопал глазами, не сразу сообразив, что под «вы» киборг подразумевает «вы люди». «Так и скажи, себя ты прикрывала, не меня», — проворчал лесник, частично признавая справедливость этой претензии, но по-прежнему не желая считать Джека невинной жертвой обстоятельств. «Заставишь тебя, ага. Где сядешь, там и слезешь, епт Меня до сих пор от запах комбикорма мутит». «Я обеспечивал твою безопасность», — не сдавался Джек, — «как и положено киборгу. И все остальное — твои личные проблемы, хозяин. Если тебе приспичило схлестнуться с мафией, я в этом не виноват». Женька вспомнил ушибленную суком ногу, перехватывать он кинулся, едва дотронулся. Ага. Небось надеялся, что хозяин сляжет с переломом хотя бы на недельку, а за это время бандюги успеют подчистить лес. И снова распалился. «Странно, что ты меня не отравил ради моей безопасности. Это же проще всего было сделать. из гарантий Джек потрясенно уставился на Женьку. «Испортить хозяина еще куда ни шло. Но испортить еду...» «А что это за Янис, про которого говорил Кэм?» Непреклонно продолжал допрос лесник. «И как ты все-таки оказался в капкане?» «Янис, мой прошлый хозяин, тот браконьер», — нехотя буркнул Джек. «Он тоже был в их команде, но в последний момент сдрейфил и решил выйти из игры». Договорился с мелкими контрабандистами, и их судно улетало с планеты на рассвете. Хозяин приказал мне разбудить его в пять утра и от страха перед обманутой мафией так надрался, что я решил, сам он до моего возвращения точно не проснется. — И куда ты пошел? — Просто погулять по лесу напоследок, — смущенным голосом признался киборг. — Мне не хотелось улетать с Эдема, и было интересно, что там с капканами. Из-за саргона хозяину стало не до них. — И не до тебя. — Ну... Джек страдальчески поморщился, не желая вспоминать ту ночь ни с программой, ни без нее. «По видеофону я смог разбудить его только в 6.37, когда надо было уже мчаться на корабль. Забрать меня из балки он никак не успевал. Поэтому приказал тебе убить лесника, чтобы я не смог тебя захватить?» — Понимающе продолжил Женька. «Ну, как бы тебе сказать?» — Джек снова замялся. «Сперва ты был помечен просто как объект, подлежащий немедленной нейтрализации». Но когда я сообщил хозяину, что попал в твой капкан, в числе прочих прозвучала очень кровожадная фраза, а программа распознала ее как приказ. Хотя, думая, на самом деле он ничего такого в виду не имел, потому что следующим приказом было уничтожить все данные и...» Киборг замолчал. «И?» — удивленно переспросил лесник, ожидая продолжения. «Я сломал гарнитуру». Джек задумчиво посмотрел на свой кулак, словно в нем по-прежнему были зажаты колючие обломки. «И умри!» — Женька тоже подумал именно это. «Тогда почему Кэм не смог тебя так же остановить? Антон же подтвердил, что ты полностью подчиняешься шерифу». «Нет, он сказал, что я так реагирую», — уточнил Джек. «Но расколупать программный код и понять, что на самом деле происходит, он не успел». «То есть ты так и не удалил ту программу неподчинения полиции?» Возмутился Женька, хотя полагалось бы радоваться. Но раньше он считал, что напарник хотя бы с ним не мухлюет, а оказалось, что, напротив, доверчивого лесника обводили вокруг пальца активнее всего. «Выходит, все это время твоим основным хозяином считался я и сейчас тоже». «Да», — нехотя признал Джек, — «только не основным, а единственным». «А какая разница?» Киборг абсолютно по-человечески вздохнул. «Ты прочитаешь, наконец, эту чертову инструкцию или как?» «Жень, ты у меня вообще-то хозяином третьего порядка прописан. Ты не имеешь права ни продавать меня, ни дарить, ни делегировать право управления, ни изменять приказы вышестоящих хозяев, ни удалять, ни устанавливать и даже не редактировать программы. Только настройки немного подвигать, и те не все». «А кто тогда, эти вышестоящие?» — окончательно растерялся Женька. «Никто. Пустые строки». «Так разве бывает?» «Вообще-то нет. Но ты же меня не купил, а хакнул. И у этого хакера оказалось крайне оригинальное чувство юмора». Или он подозревал, что Джек бракованный, и нарочно оставил ему возможность поквитаться с новым хозяином, если его приказы киборгу не понравятся. Лесник помолчал, переваривая эту догадку, и внезапно скомандовал. «Подними правую руку». Рука киборга словно сама собой скакнула вверх. Джек посмотрел на нее, как на чужую, и укоризненно сказал. «Не смешно». «Ага, так я все-таки могу тобой управлять», — возликовал Женька. «До определенного предела». Киборг словно дождался конца обратного отсчета «три, два, один» и опустил руку. «Как и Кэм, той и семеркой. Но отдать мне приказ о самоуничтожении ты тоже не можешь». «Не надейся». «Я и не надеялся», — возмутился лесник. «В смысле, даже не думал об этом, пока ты не сказал». «Так ты, получается, сейчас ничей?» «Я свой», — огрызнулся Джек. «И всегда им был. Впрочем, Алла права. Думать ты не умеешь». «А еще она сказала, что ты умнее меня», — отбрил Женька. «Но ведь так и есть?» «Нет. Иначе ты давно бы мне все рассказал. Ёб, да еще в не мог бы намекнуть». Вместо того, чтобы изводить нас обоих почти три недели. — И что бы ты тогда сделал? — Ну, не знаю, — задумался Женька. — Ведь от признания Джека его режим никуда не делся бы. Вдруг это хитрый трюк, чтобы подманить лесника поближе. Расстреливать киборга он тогда точно не стал бы, засомневался. Но это очень веский повод все-таки побеспокоить Декс Компани. Джек успешно прочел его мысли по лицу и сардонически искривил губы. Вот и я не знал. Ладно, а потом, не сдавался лесник, мы с тобой больше месяца знакомы, мог бы и научиться мне доверять. Женька не выдержал и с обидой добавил. Я-то тебе доверял, зря оказывается. Когда ты полез прямо в лапы к бандитам, я почти решился с тобой поговорить, но ты на меня наорал. Джек задрал подбородок и демонстративно скрестил руки на груди, мол, теперь фиг я тебе их протяну. «Потому что ты меня к этому моменту успел довести своими закидонами». Лесник скопировал позу собеседника, хотя для Женьки она была нехарактерна. Просто захотелось показать, что он тоже владеет этим аргументом. Сперва ведет себя как полный киборг, а потом обижается, что его им и считают. Напарники уставились друг на друга зло прищуренными глазами, и Джек не выдержал первым. «Ладно, допустим», — нехотя проворчал он, расслабляя плечи. «Но я до последнего надеялся, что заговорщики, наконец, хакнут или убьют семерку и смоются. Ты же сам слышал. Еще одна ночь, и проблема решилась бы сама собой». «Ага, решилась. Убийцы уничтожили бы все улики и зажили бы припеваючи». «Ну так и мы зажили бы. Нормально ж все было пока». Киборг замолчал и отвернулся к окну, притворяясь, будто не замечает, что лесник продолжает пристально на него смотреть. «Их нельзя было отпускать». — тихо, но твердо сказал Женька. — Они все равно не оставили бы нас в покое. И других людей тоже. Вспомни ту кабаниху. Чем удачнее ее атаки на грибников, тем больше она наглеет. Джек не удержался от усмешки. — Пока не нарвется на лесника? — Угу. Хотя я бы все-таки предпочел, чтобы эта кабаниха нарвалась на ребят из службы планетарной безопасности. Женька тоже рассмеялся, хоть и не очень весело. — Знаешь... «А мне почти жалко Кэма с брайном оборвав смех, удивленно признался он. «Я сомневаюсь, что мафия заплатила им авансом, и в итоге они остались и без денег, и с жуткой головной болью, а когда попытались замести следы, то влипли еще крепче. Ну и кто тут лох?» От двери донеслось громкое смачное сопение в щель. Филька вернулся и, слыша знакомые голоса, жаждал присоединиться к компании из супу. «Где этот свинюк столько шлялся?» Женька его уже похоронить и оплакать успел, хотя мало ли в лесу матерых сикачей. Может, гибель сородича от рук дикого киборга как раз и заставила пугливого вепря откочевать куда подальше, пока угроза не исчезнет. — Погоди, то есть ты и намного раньше мог сорваться? — запоздало дошло до Женьки. — С испорченной программой-то! — Джек неожиданно расхохотался в голос. — Так ведь я и сорвался сразу же! Очнулся утром в незнакомом месте, все тело болит, внутренний экран красными сообщениями увешен в хозяевах какой-то левый придурок прописан. — Это я придурок? — не на шутку оскорбился Женька. — Откуда он мог знать, как выглядят нормальные киборги, а тем более бракованные? — Ты сам в мой капкан залез, я задолбался тебя оттуда выковыривать. — Я же говорю, придурок! — невозмутимо подтвердил Джек. — Как можно было принять это за программу? — Я же тебя откровенно провоцировал. Хотел посмотреть, какое у тебя лицо будет, когда наконец допрёшь. — Ну вот смотри, — смущённо проворчал Женька. «Доволен — Доволен? Джек не ответил, но и довольным он как-то не выглядел. — А почему тогда сразу не сбежал? — продолжал допытываться лесник. — Растерялся, — нехотя признался киборг. — У меня таких странных хозяев ещё не было. Решил сперва осмотреться, восстановить форму, ну и тебя немного протестировать. Женька хотел саркастически поинтересоваться, и с каким результатом, но вспомнил, что не прошедших тест киборгов уничтожают. Я думал, эти ваши срывы по-другому выглядят. Леснику снова стало зябковато и захотелось отгородиться от киборга хотя бы одеялом. — Как в новостях. Что, надо было тебе голову оторвать? — Я могу, — серьезно сообщил Джек. — Так чего не оторвал, раз у тебя все люди поперек горла стоят? — Не все, — нехотя признался киборг. У меня пять лет была хорошая хозяйка, очень хорошая, владелица и шеф-повар маленького ресторанчика, ты правильно угадал. Хотя она, кажется, так и не узнала, просто вела себя со мной как с человеком, говорила, что ей так проще, чем постоянно думать, с кем или чем она общается. К тому же, мол, разницы особо и нет. Ну и я не нарывался, больше допустимого. Персонал ресторана тоже постепенно начал относиться ко мне как к коллеге, И со временем я стал считаться правой рукой хозяйки, ее неофициальным заместителем. Тогда почему она тебя продала? Она умерла. Несколько дней жаловалась на легкое недомогание, а потом просто упала, и все. А продала уже ее дочь. Я ей никогда не нравился, и она поспешила избавиться от меня еще до похорон, как мои хозяйские сотрудники ее не уговаривали. Киборг стиснул зубы и снова уставился в окно. — Так вот в чем дело, — понял Женька. «Похоже, Джек так волнуется не столько из-за его реального состояния, сколько из-за болезненного опыта. Эти люди слишком легко портятся и мрут, особенно люди, которые ему не безразличны «Ну ладно, протестировал ты меня, а потом?» уже мягче спросил Женька. «Ты же через неделю здоров был?» Джек замялся, но решил, что проще сказать правду, пусть и малость позорную для обоих. «Слушай». — Но ты же мечтал о киборге. Вот и мне, может, тоже хотелось снова завести себе нормального человека. — Ага, так я все-таки нормальный, — с торжеством подловил его на слове Женька. — И я до сих пор об этом мечтаю, — продолжал хорохориться Джек. — Ну так иди ищи, — лесник широким жестом показал ему на дверь. — Я тебя не держу. — А ты что будешь делать? Джек явно имел в виду. Звонить в Декс Компани, выгонять киборга силы или еще как-то воспользоваться сильно урезанными, но все-таки действующими хозяйскими правами. Но Женька сделал вид, что ничего не понял. Он же придурок, верно? «Болеть», — решительно заявил он, откидываясь на подушку. «И если я все-таки умру, то это будет на твоей совести». «У меня же ее нет», — проворчал киборг, вставая и забирая миску с давно остывшим супом. «Жень, ты киселька точно не хочешь?» «Нет», — мстительно сказал Женька и закрыл глаза. Эпилог. Преступники перехитрили сами себя. Спрятать концы в воду оказалось настолько удачной идеей, что гидро-аэрокар, ненадолго зависший над озером в пасмурную ночь, никто не заметил. Не услышать взрыв было сложнее, но озеро от поселка отделяло несколько километров. Фермеры ложатся спать рано, поэтому если десяток человек и насторожили уши, то приняли единичный бабах за далекий раскат грома. Степановна, конечно, так не лопухнулась бы, но до районной больницы звук точно не долетел. Как и предрекал Брайан, ночью небо очистилось и мороз усилился. Однако под утро ветер пригнал новую партию туч и натряс на свежий ледок несколько сантиметров снега. Сгладив поверхность, холодная погода продержалась еще пару суток, а затем также стремительно буквально за несколько часов сменилось на плюс 20, и очередной рассвет Ледниковое озеро встретило в ровном слое шуги. Первым хватились Антона. Но не на утро, а через три дня, потому что хакер установил на терминал автоответчик с виртуальной личиной, которая успешно дурила Борисычу голову, поддакивая и обещая все-все сделать. Видимо, таким образом лесник надеялся обеспечить себе фору, если придется срочно сматываться. фору в итоге досталось Женьке, успевшему немного оклематься, но лесник все равно сказал шефу, что приболел и убедительно покашлял. Борисыч недовольно пожелал ему скорейшего выздоровления и отправил на поиски новичка, кого-то другого, а потом всех вместе и на этом этапе обнаружилась пропажа шерифа. Кэм жил уединенно воскресенье и понедельник были его официальными выходными, да и во вторник отсутствие шерифа никому не бросилось в глаза, пока он не понадобился. Вызванный из района детектив уже к вечеру обнаружил полицейский флаер стоящий под навесом во дворе дома рыбинспектора. Расследование это только осложнило. Брайан с понедельника находился в ежегодном отпуске и тоже черт знает где, а видеофоны у всех троих не работали. Дело становилось все более серьезным, особенно когда Фред добрался таки до озера и выудил по утренней зорьке трех карасей, двух тритонов, шесть кребитов и ботинок с куском ноги. Ни Кэму, ни Брайну, ни Антону, настоящему образцы ДНК которого хранились в базе детдома, она не принадлежала. А еще через сутки в поселок нагрянули ПСБшники. Хакер не обманул. Программа завещания существовала и, активировавшись, сдала властям всех его потенциальных убийц. К счастью, Женька в этом списке, если и упоминался, то лишь в качестве досадной помехи, которую никак не удается устранить. Поэтому с ним, конечно, приватно побеседовали, как и с остальными жителями поселка, но предъявлять смущенно мямлющему парню какие-либо обвинения было смешно. Пусть скажет спасибо, что убийцы не успели до него добраться». Женька действительно не умел врать, поэтому честно рассказал следователю и про поиски бинокля. Кольцо, кстати, чудесным образом нашлось, и, наконец, было подшито к делу. И про пожар на лугу, и про взрыв модуля Степановны. В общем, все до того момента, как в воскресенье лесник вышел на плановый обход, на середине пути понял, что как-то неважно себя чувствует, вернулся к флайеру и полетел домой. До сих пор хе -хе, не здоровится. Женькин кашель был безоговорочно убедителен. Спецагент многозначительно сказал, что леснику очень повезло так вовремя простудиться и оставил его в покое. Ледниковое озеро неохотно выдавало свои секреты. К тому же никто не знал, где и что именно надо искать. Тем не менее, ПСБшникам удалось наскрести и сопоставить достаточно улик, чтобы сделать очень близкий к правде вывод. В процессе перевозки тела Саргона злоумышленники поссорились и перестреляли друг друга. Не зря же Антон не доверял поддельникам. Женька боялся, что спецагент узнает от скорой помощи о симптомах его простуды, однако тот либо не стал копать в этом направлении, либо Алла вняла горячим мольбам пациента и внесла в отчет о визите далеко не все. Во всяком случае, при случайных встречах врач смотрела на Женьку весьма выразительно, но рядом постоянно толклось слишком много людей, чтобы подойти и выяснить, что она имеет в виду. Может, просто осуждает пациента, что тот закидывается лекарствами и стимуляторами вместо того, чтобы взять нормальный больничный? Не развалится же без Женьки этот лес. Степановна выписалась из больницы и поселилась у Ивановны. Многозначительных взглядов стало на шесть больше. Женька не знал и знать не желал, на какой версии сошлись бабки – Но, судя по их вновь изменившемуся отношению к леснику, он завалил злодеев одной левой рукой, а полчища семерок, так уж и быть, правой. После чего, не оглядываясь на ядерный взрыв, ушел в закат, поигрывая мускулами на обнаженном блестящем от пота торсе. Потому и простудился. Вообще-то Женька смело мог выложить спецагенту и полную версию событий. ПСБ так обрадовалась бы живому свидетелю, что простила бы ему запоздалую явку. Однако Дайер уже не воскресить. Ее убийцы получили по заслугам, а Женькино участие в этой истории было минимальным и, прямо сказать, унизительным. Разве что шерифа пнуть сумел и побарахтаться под водой до приплыва помощи, ведь со дна его даже киборг не достал бы. Хотя и эта заслуга не столько Женьки, сколько выпавшего камня, точнее, виртуозно расстегнутого в последний момент ремня. Но тогда основного героя без вариантов отправили бы на экспертизу, а потом утилизировали бы. Так что Женька продолжал травиться таблетками и проклинать бесплатных киборгов, которые, как теперь известно, бывают только в лесниколовке. Чуть больше года спустя. Мухоморы кусали Женьку не впервые, но на этот раз совсем глупо вышло наклонился к щипастому пню, разглядывая тантульную нору под корнями, и затаившийся там гриб прыгнул леснику в лицо. Из руки или ноги яд можно отсосать, ослабив его действие, однако в такой близости от мозга он подействовал почти мгновенно. Когда Женька, отпрянув, схватился за щеку, она уже онемела, а перед глазами все поплыло. «Ёпт!» Только и успел пробормотать лесник заплетающимся языком, валясь лицом в тот самый пень, Но еще на полпути, абсолютно перестав волноваться по этому поводу. Мухоморий дурман отпускал так же резко, как и накатывал. Женька внезапно обнаружил, что лежит на затекшей спине, и над ним неспешно летят вовсе не зеленые кабанчики с цикадиями крыльями, а обычные облака, уже позолоченные закатом. Лесник неуклюже перевернулся на бок, сел и потер лицо. Укушенная щека горела, остальное вроде бы цело. Значит, мимо пня он все-таки промазал. Или ему помогли? За время твоего психического отсутствия никаких происшествий не произошло, отрапортовал киборг философски, отнесшийся к включению-выключению хозяина. Правда, шлялась тут какая-то странная компания с двумя дексами, ОЗКшными. Но я проконтролировал, эти придурки действительно за грибами пришли. Вот их инвентарь. Джек гордо протянул Женьке молоток, вонючие сварочные рукавицы и здоровенный мешок крайне странного вида, в котором только труп носить. Тут поневоле заподозришь, что грибники именно этим и занимались. «Эй, а к тебе-то он как попал?» «Потеряли», — лаконично ответил Джек. Лесник вздохнул. «Нет, напарничек неисправим». И безнадежно предположил. «Зарегистрировался бы ты тоже в ОЗК, а?» «Оформил бы паспортную карточку, получал бы зарплату, потребовал бы компенсацию за многолетнее угнетение и заодно меня от ответственности за твои фокусы избавил бы». «Иди ты», — безлобно сказал Джек. «Куда?» — устало пошутил Женька. Неделю назад сотрудникам Североамложского лесничества официально объявили о его скором расформировании, и они дорабатывали последние четыре месяца. Конечно, нетребовательный лесник с личным киборгом без проблем устроится на работу в другом районе, но еще неизвестно, что в том районе будет и как скоро безжалостная цивилизация настигнет и его. Так что вопрос «Куда?» поднимался за эту неделю не раз и не десять. Джек задрал голову и задумчиво проводил взглядом чиркнувший по небу космический корабль. «Что-нибудь придумаем», — уверенно пообещал он. Конец.